Пятница, 11 июля 1914 года, Тярлева. Повадился ёж. Ставлю молоко за оранжереей. Кот норовит его перевернуть. Мешает ему блюдце. Все посадки погибли. Силюсь, другой раз проходя мимо, не смотреть через стекло. Прошка ворчит. По ее понятию, нужно позвать мастера и отпереть дверь. Все одно хозяина нет. Я сопротивляюсь. Не хватало мне ее слушать, но и сама подумываю о том же. Поведение кота немного пугает. Он явно не безразличен к нашей оранжерее, ходит кругом, будто высматривает что-то. Прошка величает его жандармом. Эльские стали часто спрашивать об быке. Куда да что, будто почувствовали мое одиночество. Или все потому, что я перестала отказываться в гостях от стопочки Дрей Мадерры?